С трудом открутили пробку на резервуаре лампы и обнаружили, что он заполнен маслом почти наполовину. Как видно, воры собирались использовать лампу. Дети наполнили лампу и зажгли все четыре ее фитиля. Фитили загорелись сразу же и горели намного лучше, чем в прошлый раз. Видимо, хорошенько пропитались маслом. Но поскольку старое, прогорклое все еще сохранялось на дне, По комнате сразу же распространилась уже знакомая невыносимая вонь. Пришлось распахнуть окно. Долго глядели дети на ровные огоньки, пытаясь проникнуть в тайну старой лампы. Потом направились в кухню, и, помогая матери приготовить обед, между делом без труда уговорили ее приобрести для них чудесные пластиковые сандалии. Будьте столь любезны, растолкуйте мне, чем это у нас так воняет в доме поинтересовался вернувшийся с работы пан Роман. Неужели какое-то новое экзотическое блюдо? Вот именно, с раздражением это звалась пани Кристина, накрывая на стол. Я уж извелась вся! Что так смердит? Даже за окном нюхала, думала, с улицы несет. Но ведь надо же, в конце концов, понять. Дети, не знаете, что это так воняет? Павлик уже успел опустошить половину тарелки супа, одним глазом глядя в телевизор. Показывали какую-то завлекательную японскую сказку, содержание которой очень трудно было разобраться. Увлеченный едой и сказкой, мальчик утратил бдительность и рассеянно буркнул в ответ. «Это наша лампа воняет». «Что?» в один голос воскликнули родители. «Наша лампа!» Тут до Павлика дошло, что он проговорился. Яночка глядела на брата страшными глазами. Отец и мать удивленно, еще не до конца осознав информацию. Смутившись, мальчик переводил глаза с одного члена семьи на другого и почувствовал непреодолимое желание или провалиться сквозь землю, или бежать на край света. Он даже привстал и дернулся в направлении двери. «Идиот!» — свистящим шепотом одернула его сестра. «Разначил? Теперь сам расхлебывай!» «Дети, я ничего не понимаю!» — недоуменно произнесла пани Кристина. «Ваша лампа? Откуда в доме появилась ваша лампа?» Яночка взглядом Василиска уставилась на брата и поняла. без надега, Выходить из положения придется ей. «Ну, наша лампа, та самая, которую у нас украли, как можно небрежнее произнесла девочка, теперь она снова у нас. Боже милостивый!» — воскликнул пан Роман. — Да что вы так сполошились? Представилась удивленно Яночка. Ничего особенного ведь не произошло. Хабр выследил лампу, мы ее забрали. И привет, нас никто не видел. Хабр всю дорогу был с нами, мы ни с кем не разговаривали, никакому риску не подвергались. Ну чего смотрите? Получили свою лампу и дело с концом. О чем тут говорить? Пан Роман был другого мнения. — Очень даже есть о чем говорить. И он высказал бы свое мнение, да голос ему не повиновался. Видя состояние мужа, пани Кристина сочла нужным вмешаться. «В таком случае, будьте любезны, все в подробностях рассказать. Где же Хабр обнаружил лампу?» «Да в одном таком доме», — начала бедная Яночка. Но тут Павлик пришел в себя и кинулся ей на помощь. «В воровском притоне» многозначительно заявил он, сразу переключив на себя родительское внимание и давая сестре передохнуть. И мы собирались вам обо всем рассказать, потому что там оказалась не только наша лампа, но и множество других украденных у наших вещей. Например, все запчасти пана Ковалькевича. Собственными глазами видел его стартер и насос. Нет, не все. Одной не хватает. Мы там ничего не трогали, ни к чему не прикасались. Взяли только свою лампу, но считаем, самое время прихватить воров с вещдоками. Плевое дело. Вернее, прихватить можно вещдоки. Воры там не сидят при них, подключилась Яночка. До пана Романа постепенно доходила ценность информации и значение сделанного его детьми открытия. Теперь он наперебой с женой принялся, расспрашивать детей о воровской малине. И намерение сурово отчитать паршивцев вылетело из головы. Паршивцы же всячески подчеркивали простоту и полнейшую безопасность проведенной ими операции. К ворам они близко не подходили, в их притон не вламывались. «Да что там!»